Междометие. Поступила жалоба. Больной пожаловался на доктора, который его оперировал под местным наркозом. Ему не понравилось, что доктор, сделав разрез, сказал «Упс».